«Ой, как у меня затекла спина! Дашка, ты куда это вырядилась?» «Мамуля, я ухожу, на дачу не поеду». Она поцеловала маму и бросилась к двери, чтобы избежать расспросов. Вслед ей неслось. «Даша, куда ты? Даша, постой, подожди!» Но Даша уже выскочила на площадку и поспешила захлопнуть за собой дверь. К метро она мчалась на бешеной скорости, словно за нею кто-то гнался.